Глава десятая Правду говорил Удельный Голова Алексею. Раньше трех дн Потап Максимович гостей не пустил. И кум Иван Григорьевич с Груней, и Михаил Васильевич с Ариной Васильевной, и матушка Манефа с килейницами, и московский посол Василий Борисович волей-неволей гостили у него три дня и три ночи. «Тому делу нельзя быть, чтоб раньше трех ден гостей отпустить. Сорочины, что именины? До троих суток распуску нет», — говорил Потап Максимович на неотступные просьбы тосковавшего по перепелам Михаила Васильевича. «Уехали ж городецкие, отпустил ты городских гостей». Молил голова гостеприимного своевольника. «Яви божескую милость! Отпусти меня с Ариной Васильевной!» «Гость, гость рознь! Иного хоть брось, а с другими рад бы век свековать!» Отвечал на эти слова Потап Максимыч. «С двора съехали гости дешевые, а вы мои дорогие!» «Ложись, помирай, а раньше трёх дн отпуска нет!» «Поверь же Богу, Потап Максимыч!» Вздумал продолжать удельный голова. «Нужные дела по приказу есть. Непременно надо мне домой поспешать». «Пустых речей говорить тебе не приходится!» Отрезал Тысячник. «Не со вчерашнего дня хлеб-соль водим. Знаешь мой обычай!» «Задурят гости, да вздумают супротив хозяйского хотения со двора долой. Найдется у меня запор на ворота». «И рад бы полетел, да крылья подпешены». «Подпешить? Сделать птицу пешую посредством обрезки крыльев». «Попусту По разговаривать нечего. Сиди да гости, а насчет отъезда из головы выкинь». «И должны были гости покориться». Воле Потапа Максимыча Было б напрасным трудом спорить с ним Не родился тот на свет, кто бы переспорил его И томился тоской Михаил Васильевич, поглядывая На плававшие в воздухе длинные пряди тенетника И настоявшие густыми столбами Над хлебом и покосами толкунцы Толкунцы или толкачи, Раимошек Тянуло его к сетям да к дудочкам, Хоть бы разок полежать в азимях До нефедого дня. Да что поделаешь Свои обычным приятелем, Хоть волком вой, А гости до трёх дёну Чапурина. Иной выливает горе слезами, Другой топит его в зеленом вине. Потап Максимыч думал размыкать печаль в веселой беседе с приятелями. Не было к нему ближе людей Ивана Григорьевича с Михайлой Васильевичем. То были другие, верные, приятели изведанные. Познал их Чапурин и в горе, и в радостях, и в счастье, и в печалях. И хотелось ему с ними развеять мрачные думы. Душу свою хотелось ему отвести. Новый знакомец тоже по нраву пришелся. Но, Василий Борисович, человек молодой. К тому же за скиты и за всякое духовное дело стоит через меру. Оттого и тешился над ним Потап Максимович. Оттого и подразнивал его затеянными рассказами про житье-бытье старцевый и лесов чернораменских. «Шутит, Чапурин, веселые шутки». Трунит над Василием Борисовичем, Добродушное лицо его сияет сердечной радостью. Но нет, нет, а вдруг отколь не возьмись, Налетит хмара темная, потускнеет ясный взор Отца горемычного, замлеет говорливый язык И смолкнет Потап Максимыч, Вспоминая красотку свою ненаглядную, Покойницу Настю-голубушку, И слеза, что хрусталь, Засверкает на ресницах его. Смолкнуты други приятели, Глядя на хозяина, потупя очередь чистые, Зная, чем повеяло на душу Потапа Максимыча. По недолгом времени ровно ото сна воспрянет он. Опять за шутки, опять за издевки над Василием Борисовичем. Про скиты речь поведет, ведет про белую креницу, Зачнет путем, сведет на смеховое дело, Пойдет балагурить насчет беглого священства До австрийского архиерейства, Насчет келейного жития, уставов, поверий, Скидских преданий. Потап Максимович был истый великорус, набожник, ревностный к вере отцов, богомольник. Но великий, суе слов, а как расходится да разгуляется и от кощунства не прочь. Сидя в соседней боковуше, в ужас приходила мать Аркадия, слыша, как потешался он над Василием борисычем В душевном смятении в полголоса читала она псалом царя Давида. Речи безумец в сердце своем. «Василий Борисович в споры. Нельзя ж московскому послу оставаться без ответа, слушая такие речи. Нельзя не показать ревности по древнему благочестию». Но с Потапом Максимычем спорить не то, что с другим. Много надо иметь и ума, и уменья, чтоб свое защитить и ему поноровить. Другой слов бы не нашел для разговоров с Чапуриным. Но Василий Борисович на обхождение с такими людьми был ловок, умел каждому подладиться и всякое дело обработать по-своему. Оставшись подростком по смерти сначала зажиточных, потом разорившихся родителей, круглый безродный сирота — Обширной начитанностью, знанием церковного устава и пения обратил он на себя внимание рогожских попов, уставщиков и попечителей часовни. И в самом деле был он великий начетчик, старинные книги как свои пять пальцев знал. Имея же острую память, много из них целыми страницами читал наизусть, так бывало и режет. Но читая старые книги, Новыми он не брезговал, не открещивался от них, как другие староверы, напротив, любил их читать и подчас хорошее слово из них в речь свою вставить. Сильные своим влиянием тузы московского старообрядства дорожили такими людьми и уважали Василия Борисовича за острый ум и обширные познания». Не раз, изведав ловкость его, стали посылать его в разные места по духовным делам. И куда бывало не пошлют, всюду он поручение исполнит на славу. Это ему, бедному человеку, не только хороший хлеб давало, но даже доставило возможность купить в сыромятниках. Одна из отдаленных частей Москвы, поблизости Рогорского кладбища, В Сыромятниках живет немало старообрядцев Рогурского Согласия. Хорошенький домик. И сколотить себе небольшой капиталец. Большое богатство мог бы скопить. Да страстишка в нем завелась. Карты возлюбил. Ни Трынка, ни Горка, ни новоявленная Макао не везли Василию Борисовичу. А как был он по пословице — Несчастлив в игре, да счастлив в любви, так и на это счастье деньги понадобились, и бывало из кармана, как по вешней воде уплывали. А все-таки вдовольстве жил. Бедовать ему не доводилось. Главное, с людьми уживаться умел То затейник, то балагур, то скромник и строгий постник, То бабей прихвостень и девичий угодник. Был он себе на уме. С кем не повстречается, ко всякому в душу безоглобель въедет. С кем беседу не зачнет, всякого на свою сторону поворотит. С первого взгляда он насквозь узнал потопа Максимыча, понял, что это за человек, и разом сумел к нему подладиться. Заметив, что не жалует он Потаковников, а любит с умным, знающим, встречником, Встречник — противник в споре, иногда враг. Поспорить? Охотно пускался с ним в споры, но спорил так, чтобы и ему угодить, и себя не унизить. Послушает бывала мать Манефа, либо которая из как ведет он речи с Потапом Максимычем, сердцем умилится, нарадоваться не может. А Потап Максимыч тоже рад и доволен. Ласково поглядывает на Василия Борисовича, самодовольно улыбается, а сам про себя думает. «Вот так человек, из молодых до ранней, на все горазд и себя огородить, и старшему поноровить. Опять же и книжен. Таких начетчиков мало мне встречать доводилось. По всему старобрядству таких раз-два обчелся». «Но не все же шутить да балагурить. Надоест!» Досыта натешившись над скитами да над старой верой, на иное Потап Максимыч беседу свел. С Иваном Григорьевичем до да досудельным головой пошли у него разговоры про торги да промыслы. Василий Борисович и тут лицом в грязь себя не ударил. Увидел Потап Максимыч, что и по торговому делу он был столько же сведущ, как и в книжном писании. Исходив много стран, многое видел на веку своем Василий Борисович. Все держал на памяти и обо всем мог иметь свое суждение. Московские фабрики, ржевские придильни, гуслицкие ткачи, халуйские богомазы, афеникоробейники, ростовские огородники, шуйские шубники, вечужские салфетчики, сапожники кемряки, пряничники-вязьмичи вдоль поперек были ему известны. Куда не заносила Василия Борисовича непоседная жизнь, везде дружился он с зажиточными старообрядцами, а те по многим местам держат в руках и торговлю, и промышленность. А того ему исподручно было так хорошо изведать торговое дело. Когда повелись толковые деловые разговоры, Василий Борисович в какой-нибудь час времени рассказал много такого, Чего ни Потапу Максимовичу, ни Куму Ивану Григорьевичу, ни Удельному Голове Михаиле Васильевичу и на ум до того не вспадало. Про то разговорились, как живется может русскому человеку на нашей привольной земле. Михаил Васильевич, дальше губернского города сроду, нигде не бывавший, жаловался, что в лесах за Волгой земли холодные, неродимые, пашни и покосы скудные. Хлебные недороды частые. По словам его выходило, что крестьянину-заволжанину Житье не житье, а одна тяга, не то чтобы деньги копить, Подать и исправно нечем платить. «А промысла!» — жаловался он, «что спокон века здешний народ поили-кормили. Решаться один за другим, на что не оглянись, Все под гору катится» все другими перебито. На что славно была по всем местам наша горянщина, и ту изобидели. Крещане, жители крестецкого уезда Новгородской губернии, у токарей, юрьевцы да кологривцы у лошкарей отбивают работу. В прежние годы из нашей чищи. Чищею называется безлесная полоса вдоль левого берега Волги, шириною верст на 20-25 и больше. Валенок иногда шляпа на весь крещенный мир шли. А теперь катальщики чуть не с голоду мрут. Угораздило крещенных у немца картуз перенять. От саратовских колонистов тот картуз по Руси пошел и дедовскую шляпу в корень извел. Прежде в чище для каждой стороны особую шляпу работали. Куда шпилек, куда верховку, куда кашник. Разные виды русских поярковых шляп. А теперь, почитай, валять-то разучились. Хизнула шляпа. Остались сапоги с валенками. И те, кинешма, с решмой перебивают. А за кинишмой да решмой... «Колязинцы!» Город и большое село на Волге, в Костромской губернии. Колязин — город Тверской губернии, тоже на Волге. «Красную рамень взять! Прежде на всю Россию весовые коромысла работала. Теперь и этот промысел стал подходить». «Нет, плохое житье стало по нашим лесам!» гневить бога нам нечего возразил василий борисович посмотрели бы вы как по другим-то местам люди живут не стали б хайать дохулить свою сторону сторона наша плохая хлеба недороды иной год до рождества своего хлеба не хватит возразил удельный голова а посмотреть бы вам михаила васильевич Каково народ по тем местам живет, Где целую зиму на гумне Стоят скирды немолоченные?» Сказал надо Васили Борисович. «По вашим лесам Последний бедняк человеком живет, А в степных, хлебородных местах И достаточный хозяин, Заодно со свиньями-досовцами». «Уж ты нас скажешь!» «Только послушать», — сказал Михаил Васильевич. «Как же возможно с овцами да со свиньями жить?» «Не в огне в твоей милости будь. Того и в посмешных песнях не поют, и в сказках не сказывают». «В сказках не сказывают, и в песнях не поют», — молвил Василий Борисович. «А на деле оно так». Посмотрели бы вы на крестьянина в хлебных безлесных губерниях? Он домосед, знает только курные свои избёнки. И если б его на ковре-самолёте сюда в ваши леса перенесть, да поставить не у вас, Потап Максимович, в дому, а у любого рядового крестьянина, он бы подумал, что к царю во дворец попал. Хе-хе, <смех> ну же к царю! Самодовольно улыбнувшись, молвил Потап Максимыч. Истинную правду вам сказываю!» <смех> — решительно ответил Василий Борисович. Посмотрели бы вы на тамошний народ, посравнили б его со здешним. Сами бы тоже сказали. Здесь Люба дорого посмотреть на крестьянина. У самого последнего бедняка изба большая, крепкая, просторная. На боку не лежит, ветром ее не продувает, зимой она не промерзает. Крыта дранью, топится по-белому, дров поли сколько хочешь. У каждого хозяина чисто, опрятно, и все прибрано по-хорошему. А там избенка малая, низкая, курная... Углы морозом пробиты, несет из них. А печку навозом, либо соломой топят. Полот в избе земляной, стены да потолок, что твой уголь. Вместе с людьми и овцы с ягнятами, и свиньи с поросятами, и всякая домашняя птица. Корову в избе же доят, и корму ей там задают. «Быть того не может!» — воскликнул удельный голова. «В жизнь свою не поверю, чтоб корова в избе жила, и всякая скотина, и птица!» «Побывайте в степях, посмотрите!» — молвил Василий Борисович. «Да, вот что я вам, Михайло Васильевич, скажу!» — продолжал он, возвыся голос. Когда Христос сошел на землю и принял на себя зрак рабий, восхотел он, владыка, бедность и нищету осветить. Того ради избрал для своего Рождества самое бедное место, какое было тогда на земле. И родился Царь Небесный в тесном грязном вертепе среди скотов бессловесных. Пойди теперь в наши степи. Что не дом, то вертеп вифлеемский. Отчего ж это так? В недоумении спросил Михаил Васильевич. <свяк> от того, что земля там родима, от того, что хлеба там вдоволь, с улыбкой ответил московский посол. Понять не могу, разводя рукой руками, молвил Михаил Васильевич. «Хлеб! Всему голова! Есть хлеб! Все есть! Нет! Ложись, помирай!» «Не всегда и не везде так бывает», — сказал Василий Борисович. «Если ж в тех хлебородных местах три-четыре года сряду большие урожаи случатся, тогда уж совсем народу беда». «Как так?» Спросил Потап Максимыч, удивился и он речам Василия Борисовича. «Да очень просто», — ответил Василий Борисыч. «Промыслу нет никакого. Одно землепашество. Хлеба-то волю, а мужику одним хлебом не жить, И на той, и на другой деньги ему надобны. И соли купить, и дегтю, и топор, и заступ, и серпы, и косы, да, мало ли еще чего». У церковников попу надо дать, как с праздным придет. За исповедь, за свадьбы, за кстины, крестины, за похороны. Венца тоже к празднику надо. А там подать и оброки, разные сборы и все на чистоган. А чистогана опричка хлебом достать нечем. А хлеб вот на базар. Верст за двадцать, за тридцать. «Сколько тут надо прохарчить? Сколько времени эти поездки возьмут? А дороги-то осенью, да и летом, коли много дождей. Не приведи, Господи. В черноземе-то, как его разведет, телега по ступицу грузнет, лошаденка на силу тащит ее». «Что тут моя ты? Что убыток?» «Хорошо вон теперь железные дороги почали строить». Степняку от них житье не в пример лучше прежнего будет. Да не ко всяко, ведь деревне чугунку подведут. Хорошо еще, коли хлеб в цене. Тогда и примет, мужик моя, ты, а все-таки управится. И деньги у него в машне будут. А как большие-то урожаи. Да каждый-то год. Да как цена-то на хлеб упадет. По хлебным местам такая намолвка идет. «Перерод хуже недороду». «Подивано, но дело-то какое!» Удивился Михаил Васильевич. «А лесу не прута!» Продолжал Василий Борисович. «Избы чуть не из лутошек, По местам и биты из глины в части, Топливо, солома, бурьян да кизяк». «Кизяк — сухой навоз», обделанный форму кирпича. «Здесь, в лесах, летом все в сапогах, зимой в валенках. Там и лето, и зиму в одних родных лопатках, да еще не в лычных, а в веревочных. По здешним местам мясной-то у мужика не переводится, да и рыбы довольно, волга под боком. А в хлебных местах свежину только в светлое воскресенье едят, да разве еще в храмовые праздники». «Чудное дело!» — дивился Михаил Васильевич. «По вашим местам щи наваром, Крыты жиром, что их не видать. А в хлебных местах щи хоть кнутом хлещи, Пузырь не вскочит», — продолжал Василий Борисович. «Рыбного тоже нисколько. Речонки там мелкие, маловодные». А при чпискаря до головля ничего в них не водится. Бывает коренная. Довезена-то да рыба из дальних мест, и того дорога. Где уж крестьянину деньги на нее изводить? Разве поесть немножко на масленице, чтоб только закон справить? Хлеба ешь не хочу, брага не переводится. А хоть сыто живут, да всласть не едят. Не то, что по вашим местам. Вот каковы они, хлебно-то места, Михаил Васильевич. Мудрены дела твои, господи, — молвил удельный голова и задумался. И, малое время помолчав, спросил он Василия Борисовича. Перепелов поди чай сколько? В хлебе-то. Этого добра вдоволь, ответил Василий Борисович. Тьма тьмущая. Голосисты, спросил голова. Беда, молвил Василий Борисыч. Эко благодать, вздохнул Михаил Васильевич. Сотня мечать кроют. Оно и выходит, что хлеба много, лесу нету, Лесу много, хлеба нету, — Вставил в беседу речь свою кум Иван Григорьевич. Не в лесе Иван Григорьевич сила, а в промыслах, — Сказал ему на то Василий Борисович будь по хлебным местам как здесь промысла умирать бы не надо от чего ж не заводят кажись бы нехитрое дело спросил иван григорьевич от того и не заводят что хлебные места ответил василий борисович промысла от бесхлебья пошли Бесхлебье их породило В разных странах доводилось мне быть. Чуть не всю Россию объехал. В Сибири только не бывал, да на Кавказе. В австрийском царстве с белокреницкими отцами до самой Вены доезжал. В Молдаве был, в Туречине. Гробу Господню поклонялся. В египетскую страну во славный град Александрию ездил. И везде, где не бывал, видел одно — Чем лучше земля, чем больше ее благодатью Господь наделил, тем хуже народу живется. Смотришь, бывало, не надевуешься, родит земля всякого овоща и хлеба обильно, вино и маслины и разные плоды, о коих здесь и не слыхивали. А народ беден. Отчего? Промыслу нет никакого. Земля-то щедра, всегда родит вдоволь, Уход за ней невеликий. Человек-от и обленился. Только б ему на боку лежать, Промысла и на ум ему не приходят. А как у нас на Святой Руси Холод да голод пристукнут, Рад бы, поленился, да некогда. И выходит, где земля хуже, там человек досужий, а от досужества все, и достатки, и богатства. — А ведь это так, — это он дело сказывает, — кивнул Потап Максимыч к уму Ивану Григорьевичу. — Говорится же ведь, что всяко добро от божьего ума до человеческого труда, да, — Подтвердил Василий Борисович. Все трудом да потом люди от земли взяли. Первая заповедь от Господа дана была человеку. В поте лица снеси хлеб твой. И вот каково благ, каково премудр Отец от Небесный. Во гневе на Адама то слово сказал. А сколь добра от того гневного слова... «Людям пришло, и, наказуя, милует род человеческий». «Известно. На тон и бог, молвил удельный голова. «А скажи-ка ты мне, Василий Борисович, как по твоему замечанию? Можно по хлебным местам промысла развести, а нельзя?» Спросил у него Потап Максимыч. «Можно-то, можно. Люди бы только нашлись», — ответил Василий Борисович. «Самому крестьянству на промыслы сразу подняться нельзя. Зачинать новое дело русский человек не охотник. Надо ему ко всякому делу да прежь приглядеться». «Как же завести-то их?» — спросил Потап Максимыч. «А вот как?» — ответил Василий Борисович. «Человеку с достатком приглядеться, к какому ни есть месту, узнать, какое дело сподручнее там завести, да приглядевшись и зачинать с Божьей помощью. Год пройдет, два пройдут, может статься и больше». А как приглядятся мужики к работе, да увидят, что дело-то выгодно, тогда не учи их, сами возьмутся. Всякий промысел так зачинался. «Фабрику, значит, поставить, либо завод какой», — сказал Потап Максимыч. «Нет», — возразил Василий Борисович. «Нет, нет, а барани боже, Пущай их по городам разводят». «Фабричный человек, урви ухо!» «Плут!» «Гнилая душа!» «А мужик, что куколь, сверху сера, внутри бел!» «Грешное дело — фабриками его на разврат приводить!» «Да и то сказать, что на фабриках-то крестьянскими мозолями один хозяин сыт!» «А другое дело — то, что фабрика у нас без немца не стоит!» А от этой саранчи крещенному человеку надо подальше. Самое истинное дело, согласился Потап Максимыч. Ты ему волен на вершок, а он, глядя, всем заволодел, вставил свое слово михаил Васильевич. Не фабрики. Кустарей, по какому ни на есть промыслу разводить. Вот что надо, сказал Василий Борисович. И пример с них мужики скорее возьмут. И веры в тот промысел будет побольше. Да вот, к примеру, хоть Вичугу взять. Кинешемского уезда Костромской губернии. От здешних лесов не больно далеко, и там земля неродима. До французского года... 1812 год. Ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь... По трём уездам у мужиков только и дело, что скатерти до салфетки ткать. И фабрики большие завелись, да речь не об них. По иным деревням, что ни дом, то стан. За обихожий... лишний в доме. Круглый год за работой. Теглецы, как ни в поле, тоже за станом стоят. «И что денег тем мастерством добывают? Как живут?» А дело-то как зачиналось? «Выскался смышленый человек с хорошим достатком. Нашего согласия был по древнему благочестию. Коноваловым прозывался. Завел небольшое ткацкое заведение. С легкой его руки дело и пошло да пошло. И разбогател народ» и живет теперь лучше здешнего. Да мало ли таких местов по России, а везде доброе дело одним зачиналось. Побольше бы Коноваловых у нас было, хорошо бы народу жилось. «Да...» — промолвил Потап Максимыч и крепко задумался. И когда расходились гости на сон грядущий, Не сказал он никому ни единого слова, но молча трижды расцеловался с Василием Борисычем. А уйдя в боковушу, долго ходил взад и вперед, закинув руки за спину. «Слыхал и я про Коновалова», — думал он сам про себя. «Добром поминают его по всему околодку», И по всем ближним и дальним местам. Можно про такого человека сказать. Сеял добро, посыпал добром, Жал добро, отделял добром. И стало его имя честно И памятно в рот и рот. Голодного накорми, Слабому пособи. Неразумного научи, как добро наживать трудом праведным. Нет тех дел святия перед Господом и перед людьми. От людей вечный помин, от Господа грехов отпущения. И в Писании сказано «Блажен», что каменной палаты в Петербурге, что железные дороги, Да расчистка волжских перекатов. Коноваловское дело превыше всего. И капитала много меньше потребуется. Смогу. Осмышлен этот Василий Борисович. Из себя маленек, годами молоденек, А разумом и старого за пояс заткнет. Сын бы такого разумного, не привел Господь. Что делать? На волю Божью не подашь просьбу. А этот лучше того долговязого. Острый разум. И угораздило же его в бабьи дела ввязаться. Келье да старица, уставы до да архиереи!» «Все едино, что вздень сарафанта с девками в хороводы!» «Последнее дело!» Утром третьего дня сарачин Потап Максимыч опять с гостями беседовал. В ожидании обеда Никитишна в передней горнице закуску им сготовила. Икры зернистой, балыка донского, сельди переславских — и вяленой Разнежской стерляди поставила. Разнежье — село на левом берегу Волги, повыше Васильсурска. Здесь весной во время водополья ловят много маломерных стерлядей и вялят их. Хрустальные с разноцветными водками графины длинным рядом стояли на столе за тарелками. «Дивлюсь я тебе, Василий Борисович!» Говорил ему Потап Максимыч. «Столько у тебя на всякое дело умения, Столько много у тебя обо всем знания! А век свой карпиш над крюковыми книгами!» Певчие книги. Крюки — старинные русские ноты, до сих пор обиходные у старобрядцев. «Над келейными уставами!» Дошатаешься да по белу свету с рогожскими порученностями. При твоем остром разуме не с возиться, а торги бы торговать, деньгу наживать и тем же временем бедному народу добром послужить. «Всякому человеку от Бога свое дело положено», — молвил Василий Борисович. «Чему обучен, чему навык?» Тому делу и должен служить. Да и можно ли мне в торговлю пуститься? Ни привычки, ни сноровки. Так говорить не моги, — перебил его Потап Максимыч. Мы, старые люди, видим подальше тебя, больше тебя разумеем. Птичка ты невеличка, да ноготок у тебя востер. По малому времени в люди бы вышел. «Тысячником бы стал, богачом!» «Что есть, и того довольна с меня!» Молвил Василий Борисович. «Не в богатстве сила, в довольстве!» «Я, слава богу, доволен Ха -ха, Доволен!» Усмехнулся Потап Максимыч. «И лягушка довольна, пока болото не пересохло!» «А ты человек, да еще разумный!» Что в писании-то сказано о неверном рабе, что данный от бога талант закопал, помнишь? Дело-то опасно. Немного подумав, молвил Василий Борисович. Батюшка-родитель был у меня тоже человек торговый. Дела большие вел. Был расчетлив и бережлив, опытен и сметлив. А подошел черный день, смешались, прибыль с убылью, И пошли беда за бедой. В два года в доме-то стало хоть шаром покати. А мне куда перед ним? Что я, супротив его, знаю? Нет, Потап Максимыч, не с руки мне торговое дело. Напрасно так рассуждаешь, — возразил Потап Максимыч. Добра тебе желаючи, прошу. И советую, развяжись ты с этими делами, наплюй на своих архиереев, да на наших киленец. ну их к шуту. На такие дела без тебя много найдется. Повел бы торги, и себе добро, и другим польза. Нет, Потап Максимыч, — молвил Василий Борисович. Такой уж Не смелый я человек всего опасаюсь всего боюсь опять же привычка а привычка не стопка и стопки изнушены лапти с ноги не сбросишь боюсь потап максимыч отчина мне боязно за непривычное дело приняться волка боятся от белки бежать Сказал Потап Максимыч. «Не ты первый, не ты будешь и последний. Знаешь пословицу, смелому горох хлебать, а робкому пустых щей не видать. Бояться надо отпетому дураку, да непостоянному человеку. А ты не из таковских. У тебя дело из рук не вывалится». «Вот хоть бы вечер...» Про Коновалова помянул. «Чтоб тебе делом занявшись, Другим Коноваловым стать! Сколько бы тысяч народу За тебя день и ночь Богу молили!» «Такого дела мне не снести», Молвил Василий Борисович. «Отчего?» Спросил Чапурин. «Не к лицу пироги разбирать, Коли хлеба нет». Молвил Василий Борисович. «Торги да промыслы заводить, надо достатки иметь». «А у меня...» — прибавил он, усмехаясь. «Две полы, обе голы, да и те не свои, подаренные». «Нет капитала, в долю бы шел», — сказал Потап Максимович. «Такого, как ты, всякий с радостью примет». «В супрятках не пряжа, в складчине не торг», — отозвался Василий Борисович. «Ха, ха это так точно», — с довольной улыбкой подтвердил Чапурин. «Сам тех же мыслей держусь. Складчина — последнее дело. Нет того лучше, как всякий тит за себя стоит». А эти нынешние акции до да компании, да еще песок знает какие там немецкие штуки. Всем им одна цена, наплевать. Значит, ты и артели порочишь?» Вступил судельный голова. «Кто их порочит?» С досадой возразил Потап Максимыч. «Артель порочить нельзя. Артель та же братчина, заведение доброе». Там все друг по друге, голова в голову, от того и работа вортели спора. Я про нынешние компании помянул, их не хвалю. Тут наживо только тому, кто дело к рукам умеет прибрать, а другим пальщикам обида одна. Нет, я так советую тебе, Василий Борисович. Шел бы ты в долю, какому ни наесть богатому да хорошему человеку. Его бы деньги. — Твое уменье. — Говорил ты наметнишь, что по разным городам у тебя большое знакомство. Неужто не сыщется, кто бы тебе деньгами пособил? — Как не сыскаться? — молвил Василий Борисович. — Есть, доброхотов довольно. — Что же ты? — Просить охоты нет, — сказал Василий Борисович. «А ты попробуй! Без просьбы нельзя же! Дитя не плачет, мать не разумеет!» — молвил Потап Максимыч. «Ну-ка, попробуй!» «Искушение!» — в полголоса проговорил Василий Борисович, смиренно поникнув головою. «Что стал? Пробуй!» Упершись в коленки руками и, наклоняясь к Василию Борисовичу, сказал Потап Максимыч. «Не могу я просить, Потап Максимыч». Язык не поворотится. Плюнул с досадой Чапурин. «Сами, что ли, деньги-то тебе в карман влезут?» — крикнул он, выпрямясь во весь рост. «Сорока, что ли, тебе их на хвосте принесет?» «Мямля ты этакой, рохля! Мог бы на весь свет загреметь! А ему по скитам шляться, да с девками по крюкам петь!» «Бить-то тебя некому!» «Искушение!» — с глубоким вздохом полушепотом промолвил Василий Борисович. «Добро ему кажут! На широкую дорогу хотят его вывести!» «А вон ровно кобыла с норовом, ни туда, ни сюда!» — шумел Потап Максимыч. «Сказывай, не будь этакой! Много ли денег требуется на развод промыслов где-нибудь поблизости? Ну, хоть на горах, что ли?» На горах на правом берегу Волки. «Ох, искушение!» Глубже прежнего вздохнул Василий Борисович. Сроду не случалось бывать ему в таком переделе. А Потап Максимыч так зашагал по горнице, что стоявшая на горках посуда зазвенела. Вдруг встал он перед Василием Борисовичем и взял его за плечи. — Получай деньги, Василиюшка, — сказал ему. Брось, голубчик, своих чернохвостых килейниц до да посконных орхиреев. в им врожета. Васильюшка, любезный ты мой, удружи. Богом тебя прошу, сделай, по-моему. Утешь, старика. Возлюбил я тебя. Нет уж. — Увольте, Потап Максимыч! — собравшись с духом, молвил Василий Борисович. — Не надо! Не могу я ваших денег принять! — Дурак! — крикнул вскипевший гневом Чапурин и порывисто вышел из горницы, хлопнув дверью, так что окна зазвенели. — Что ж ты тревожишь его? — говорил Василию Борисовичу кум Иван Григорьевич. — «Видишь, как расходился!» «Для чего упорствуешь?» «Не перечь! Покорись! Возьми деньги!» «Не к рукам, не его деньги!» Ответил Василий Борисович. «Какой я купец! Какой торговец!» «Опять же, не к тому я готовил себя!» «Про то не думай!» Внушительно сказал ему удельный голова. Потап Максимыч лучше тебя знает, годишься ты в торговое дело или нет. Ему виднее. Он брат Маху не даст. Каждого человека видит насквозь. И тебе бы, Василий Борисович, ему не супротивничать. От счастья своего не отказываться. Ох, искушение! Руками даже всплеснул Василий Борисович, а самому бежать бы так в ту пору. — Нет уж, ты не прикословь, Василий Борисович, — продолжал уговаривать его Иван Григорьевич. — Потяж старика, пожалей, добра ведь желает тебе. — Да толком же я говорю, не могу того сделать, — чуть не со слезами ответил Василий Борисович. «Заводить торговое дело никогда у меня на уме не бывало. Воснак даже не снилось. Помилуйте!» «Эк, ты человек неуклончивый!» Хлопнув о полы руками, вскликнул Иван Григорьевич. «Вот уж поистине! В короб не идет, и короба не лезет, и короба не отдает. Дивное дело! Право, дивное дело!» «Старого человека надо уважить!» Молвил Михайло Васильевич. «Из-за чего ты в самом деле расстроил его?» «Ну и впрямь, что за охота тебе с килейницами хороводится?» «Какая прибыль! Одно пустое дело!» Под эти слова дверь распахнулась, и Потап Максимыч вошел в горницу. Лицо его пылало под крупными каплями, выступал на высоком челе. Но сам он несколько стих против прежнего. «Слушай», — сказал он, подойдя к Василию Борисовичу и положив ему руки на плечи. «Чего торгов боишься? Думаешь, не сладишь? Так, что ли?» «Так точно», — ответил Василий Борисович. «Ладно». «Хорошо. Будь по-твоему», — сказал Потап Максимович, не снимая рук с плеч Василия Борисовича. «Ну, слушай теперь. Сам я дело завожу. Сам хочу промысла на горах разводить. Ты только знанием своим помогай». «Какое ж мое знание, Потап Максимович? Помилуйте Господа ради». Возразил было Василий Борисович. «Лучше тебя знаю, каково твое знание!» Прервал его Потап Максимыч. «Помогай же мне! Ступай в приказчики!» «Ох, искушение!» — вздохнул Василий Борисович. «Да ну его к шуту, твое искушение! Заладил, что сорока Якова! Надоел даже!» «Идешь в приказчики!» Молчит Василий Борисович. Мутится взор его под горячими взглядами Потапа Максимыча. «Житье на всем на готовом. Жалования сколько запросишь. Дело вести без учету-безотчету. Все как сыну родному доверю». «Что же?» «Чего молчишь? Аль язык от отсох?» «Говори, отвечай!» сильно тряся за плечи Василия Борисовича, говорил Потап Максимыч. «Не знаю, что отвечать», тихо промолвил Василий Борисович, «а у самого на уме спаси от бед раба своего Богородица». «Толком спрашиваю, толком и ответ давай!» чуть не на весь дом крикнул Потап Максимыч. «Дайте сроку, едва проговорил василий борисович много ли недель шесть сказал василий борисович долго молвил потап максимыч меньше нельзя чужие дела в руках зря их бросить нельзя ответил василий борисович дело сказал молвил потап максимыч «А все бы маленько убавить надо». «Никак невозможно, Потап Максимыч», — решительно сказал Василий Борисович. «Но... была не была», — согласился Чапурин. «Шесть недель, так шесть недель. Будь по-твоему». «Только смотри же у меня. Не надуй!» «Помилуйте, как это возможно?» «А сам на уме только б выбраться по-добру, по-здорову». «Ладно, хорошо», — сказал Потап Максимыч и, обняв Василия Борисовича, трижды поцеловал его со щеки на щеку. «Никитишна!» — крикнул он. Маленько отворив сенную дверь, кума-повариха вошла в горницу. «Ставь-ка нам, кумушка, смолену! Головку холодненькую!» — молвил ей повеселевший Потап Максимыч. Кумушка скоро воротилась, неся на железном тагильском подносе бутылку шампанского с четырьмя хрустальными стаканчиками. «С новым приказчиком!» — поздравлял Чапурина у голова. «С новым торгом!» — подхватил кум Иван Григорьевич. И скорым делом бутылку покончили. Василий Борисович пил, но крепко задумался...